Глава девятая Несколько дней я пыталась дозвониться до тетки Сильвии, но всякий раз меня приветствовал либо хриплый от никотина голос дяди Фрэнка, либо рулады глупого хихикания Венди или Кристины. Пару раз мне удалось расслышать где-то в недрах дома голос тетки Сильвии, просившей передать, что ей ну просто страшно, жаль, но она сейчас по горло занята и перезвонит мне позже. Однако ее обещания были такими же фальшивыми, как ногти, ресницы и неестественно яркая голубизна глаз. Во время одного из звонков тетка якобы не могла подойти, потому что ей делали лазерное отбеливание зубов. Но мне удалось вытянуть из Венди, что она с Кристиной и теткой Сильвией собираются на выходные в Лондон побаловать себя и посмотреть шоу «Буэст Энди». И не соглашусь ли я повозить их мамашу по лондонским достопримечательностям, пока они с сестрой будут нежиться в спа. «Но я тоже хочу», – не выдержав пропищала тетка Сильвия сквозь свои зубные терзания. «Я тоже поеду в спа. Сдалось мне таскаться по затхлым старым музеям». В конце концов, стало ясно, что если я хочу застать мою неуловимую тетку, придется, вопреки доводам рассудка, отправиться с ней и кузинами в спа. Я не хожу в такие заведения. Спа мне всегда казались местом самоублажения особ, считающих собственную ценность прямо пропорциональной суммам, которые они на себя тратят. Впрочем, Венди заверила, что мне нужно всего лишь купить пропуск на полдня и не обязательно отдаваться в чьи-то руки. В полдесятого утра я приехала в спа в дорогом лондонском отеле, где однажды останавливалась с Ричардом. Родственницы еще не показывались. Очевидно, было еще слишком рано приниматься за изнурительную задачу баловства собственных персон. В зоне ресепшена все сверкало. От мраморного пола и зеркал во всю стену, до безупречной кожи секретарши. Почти священная тишина нарушалась лишь журчанием воды в фонтанчике с каменной чашей напротив входа. Густо пахло ароматическими маслами, мазями и неистребимой хлоркой. Вы хотели бы заказать какие-то процедуры на сегодня, мэм? Можно выбрать а-ля карт – то есть из стандартного списка услуг или же вас, возможно, заинтересуют наши пакеты «безмятежность» или «энергия», заговорила ухоженная молодая женщина с профессионально грамотными модуляциями. Я ответила, что не верю, будто какого-либо из указанных состояний можно достичь за одно утро в их заведении. Мне просто требуется временный доступ в святая святых. Стоимость доступа оказалась невероятной. Мне вручили полотенце с монограммой и махровый халат и направили в общую раздевалку, где дамы натягивали самые непрактичные купальники, которые я когда-либо видела. Я не надевала свой цельный черный спидо с начала беременности, и прекрасно видела, то, как он натянулся на животе и сплющил, налитую с недавних пор грудь, мне вовсе не идет. Впрочем, меня это не особо заботило. На повестке дня стояли вопросы поважнее. Я поплотнее завернулась в халат и завязала пояс двойным узлом. Подхватив портфель, где у меня лежал увесистый сборник решений по делам о завещаниях и разводах, три и куца взятый накануне в библиотеке, я прошла в зону покоя у бассейна. Декор напоминал ресепшн, только здесь еще стояли пальмы, буйные ползучие растения и шезлонги, и воздух казался тяжелым, без малейшего дуновения. Спа быстро заполнялся. Меня поразило, сколько же людей не нашли себе более полезных занятий в воскресное утро. Идя вдоль бассейна, я обратила внимание, что у мужчин в шезлонгах настолько же дородные и волосатые, как у женщины, тощие без волосы. Все выглядели одинаково праздными. Я нашла уединенный уголок, надела очки для чтения и открыла сборник. Через час-полтора из раздевалки показалась тетка Сильвия, за которой тащились Венди и Кристина. Пришлось вытерпеть обычные поцелуи и заявления, как приятно меня увидеть так скоро после похорон. Шезлонги подтащили к моему. Тетка Сильвия уселась слева, кузины справа и халаты были сброшены. Сестры облачились в серо купальники, а на щиколотке у каждой красовались одинаковые золотые браслеты. Вызывающие осветленные волосы были зачесаны на макушке и тщательно уложены. Чтобы близнецы одинаково одевались в возрасте 39 лет и проводили вместе столько времени, хотя у каждой давно своя семья, на мой взгляд, это несомненный признак глубоко укоренившихся проблем с самоидентификацией, несомненно, спровоцированных зацикленной на себе мамашей. Тетка же Сильвия, влезшая в купальник с тропическим узором в тему оформления бассейна, видимо, недавно вернулась из своего летнего дома в Испании. Ее пухлое тело было коричневым и мелкоморщинистым, как старая боксерская перчатка. Как же она не похожа на мою бледную миниатюрную покойную мать. В детстве мы с кузинами общались чаще, чем я хочу вспоминать. До того, как тетка со своей семьей переехали из Бирбингема в свой безвкусный роскошный особняк возле Вустера, они с моей матерью виделись минимум раз в неделю. Нам, лишенным права голоса, ничего не оставалось, как следовать за родительницами. При разительном отсутствии сходства, мать и тетка, как ни странно, часами болтали и обменивались сплетнями. Чтобы пообщаться без помех в виде своего потомства, они выпроваживали нас из дому играть в саду или на улице. Когда подходило время тетке уезжать, у моей матери часто бывали красные глаза и лицо в пятнах, и я сразу понимала, обсуждалась вечная тема пьянства моего отца. Я была на 6 лет старше двоюродных сестер, поэтому номинально за ними присматривала, пока мать с теткой занимались своими делами. Я говорю номинально, потому что контролировать этих испорченных проныр было невозможно. Мое старшинство по возрасту, как и преимущество в росте, силе и уме, мало их волновало. Девчонки были избалованы своей мамашей хуже, чем Эдвард нашей. Коль скоро они любезили перед ней и подлизывались, им позволялось все, чего не попроси. Конфеты, игрушки, домашние питомцы – Они не скрывали свою неприязнь ко мне, возможно, потому что я не поддавалась их нытью и клянченью, и, напротив, преклонялись перед Эдвардом. Его вечные провокации создавали для них атмосферу упоения и бунтарства. Если между нами возникал спор, что случалось постоянно, Эдвард и кузины всякий раз объединялись против меня. Предложу вниманию читателя хотя бы следующий пример. Мне, должно быть, было около 13 лет. Эдварду, соответственно, 10 или 11, а кузинам по 7 Шел конец лета, и я одновременно страшилась и очень ждала возвращения в школу. Страшилась, потому что даже в том возрасте я предпочитала быть одна, а ждала, потому что успешная учеба была единственным аспектом моей жизни, где мне принадлежал полный контроль. Мне, Венди, Кристине и Эдварду, как обычно, велели поиграть во дворе, чтобы взрослые могли поговорить. Я слишком взрослая для каких-либо игр, предпочла бы посидеть с книгой, но понимала, мать имеет в виду присмотр за младшими детьми. В саду за домом обустраивали патио, на улице перед домом буйно роились крылатые муравьи, поэтому мы ушли в ближайший парк. Эдвард немедленно принялся за свои обычные проказы, донимал канадских гусей с гусятами, швырял камни в пруд, где старики ставили удочки, и лазал по деревьям на неразумную опасную высоту. Кузины визжали от восторга при виде его выходок. Я старалась ввести его в какие-то рамки, но безуспешно. С тем же успехом можно было увещевать бабуина. На игровой площадке Эдвард окончательно разошелся. Карабкался на горку по языку, хотя у лестники ждали дети, хотевшие прокатиться, и раскручивал карусель с такой силой, что малыши едва не разлетались по действиям центробежной силы. Когда его прогнали рассерженные родители, Эдвард решил сыграть в собственную версию труса. То есть встать перед несущимся на него качелями и отскочить в самый последний момент. Я кричала ему перестать, объясняла, что он получит травму, но он показал мне жест, который не заслуживает описания. Собственно, на этот жест он и отвлекся. Качели прилетели ему прямо в лоб. Кровь хлистала фонтаном, кузины заливались слезами, бледные и дрожащие. Эдвард от шока потерял сознание. К счастью, на площадке была наша соседка с маленькими дочерьми. Она перевязала ему голову детской кофточкой, усадила нас всех свой универсал, кузину в багажное пространство и отвезла домой. Когда Эдварду в больнице наложили швы, началось расследование. Я изложила свою версию событий, перечислив злобные, глупые и опасные проделки моего братца. А он наплел, что неизвестный большой мальчишка толкнул ни то Венди, ни то Кристину под качели, и он, Эдвард, отважно ее спас. При этом качелями его задело по голове. Кузины тут же согласно закивали. А я, разумеется, в это время сидела на скамейке, уткнувшись в книгу. Мать с мокрыми глазами, срывающимся голосом, сказала, что очень разочарована во мне. Неужели трудно присмотреть за братом и сестрами, «Ведь я обычно такая разумная и ответственная девочка. На кого же ей надеяться, как не на меня?» Эдвард и кузины еле прятали злорадные ухмылки. «А что, здесь мило», — сказала тетка Сильвия, стиснув мне локоть через толстую ткань халата. «Очень мило, просто прелестно», — подхватили кузины справа. «Твой дядя Фрэнк решил побаловать всех своих девочек по случаю моего дня рождения. Мне, представь себе, 62!» Тетка вытаращила глаза, будто даже для нее это стало откровением. «Никто не верит». Все считают, что мне немного за 50, А все потому, что я тщательно слежу за собой. Как говорится, молодой и прекрасный надо оставаться в любом возрасте. «Мама, ты великолепно сохранилась!» — поспешила вставить одна из кузин. «Надеюсь, в шестьдесят мы будем похожи на тебя!» — поддохнула другая, отвернувшись, чтобы полюбоваться собой в огромном зеркале. Тетка Сильвия улыбнулась довольно официальным признанием своей замечательной моложавости. «Ты уже оправилась от того странного припадка на похоронах?» — спросила она. Надо думать, ты просто не выдержала, бедняжка. Мне тоже было тяжело. Я сама чуть не рухнула, но ведь я всю жизнь была очень эмоциональной. У тебя душа на распашку Сильвия, всегда говорит мне твой дядя Фрэнк. Я объяснила, что мне никогда не составляло труда держать эмоции в узде, просто я на тот момент претерпевала определенное физическое недомогание. Нет ничего позорного в том, чтобы недомогать на матушкиных похоронах. Все гости сделали на эту скидку, как и на шокирующую выходку Эда в пабе. Мы же не обиделись на него, а девочки?» Кузины в унисон отрицательно покачали головами. «Нет, мамочка, совсем не обиделись. Он не понимал, что говорит», — сообщила Венди. «Он заливал свое горе», — добавила Кристина. «Мне пришлось вытерпеть показавшиеся вечностью идиотские рассуждения этой троицы о похоронах и поминках, включая подробный анализ характеров, поведения и нарядов каждого из скорбящих, прежде чем наконец настала пауза, которой я поспешила воспользоваться, чтобы пояснить». Единственной причиной моего появления в СПА стала необходимость обсудить обстоятельства подписания матери завещания. «А она разве написала завещание, деточка?» – осведомилась тетка. «Вы об этом знаете лучше всех, тетя. Вы же при этом присутствовали?» «Да. Ой, а я и не помню. Когда это было?» Я ответила, что за несколько недель до смерти матери. Тетка Сильвия изо всех сил притворилась задумчивой, чему немало мешал парализованный ботоксом лоб. Вторым свидетелем стал приятель Эдварда, Роб, напомнила я. Судя по всему, он подписал завещание одновременно с вами. «Ах, Роб! Теперь припоминаю. Прекрасный человек. Такой, знаешь, нежный гигант. Я сразу заметила, что понравилось Робу. Он дал мне свою визитку, а на обороте написал личный телефон. Наверное, я все же приглашу его взглянуть на нашу Вендину. Садовник у нас хорошо косит и полит, но в нем нет художественной жилки». «Я давно твержу твоему дяде Фрэнку, что хочу беседку и утопленный сад. А он всякий раз отвечает, все, что твоя душенька пожелает, милая. Но я так занята, что просто руки не доходят. А ты мне сейчас напомнила, обязательно позвоню Робу, когда вернусь домой». Я видела, что потребуется невероятное усилие, чтобы увести мысли тетки Сильвии от этой темы. «Так кто же попросил вас стать свидетелем?» Снова намек на задумчивую морщинку на лбу. «Дай подумать». «А, вспомнила». «Накануне мне позвонил Эд. Я запомнила, потому что он впервые в жизни мне позвонил. Не горит желание общаться с роднёй, а? Я уж приготовилась услышать плохую новость, ведь у твоей матери один за другим было два инсульта. Но он спросил, не хочу ли я приехать поболтать по-родственному. Сказал, твоя мама как-то приуныла, нужно её развеселить. Эд помнит, что я всегда умела поднять сестре настроение. Мне все так и говорят. Сильвия, говорят, с тобой всегда словно солнышко выглянет. Но ведь так и нужно жить, не правда ли?» Что толку ходить мрачной, как туча? Помнишь двоюродную бабку Глэдис? Еще лицо у нее всегда было кислое, как лимон. Ничто-то ей не нравилось, угодить было невозможно. Вот помню как-то раз. А еще что Эдвард говорил по телефону? Он упоминал о завещании? Тетка Сильвия открыла рот ответить, но тут молодая женщина, больше всего похожая, я бы сказала, на гламурную медсестру психиатрической клиники, белоснежный крахмальный халат и медицинская деловитость контрастировали с густым, почти клоунским макияжем. Вынырнула из густой тропической зелени и нагнулась к тетке Сильвии. «Миссис Мейсон, простите, что беспокою, но вам пора на маникюр. Я вас провожу». «О, да здесь нон-стоп!» – хихикнула тетка. Минуты шли. Я не желала, чтобы сумма, отданная за полдня в спа, оказалась выброшенной на ветер, поэтому положила три страма и куца в портфель и пошла за теткой в зал для маникюра. Она уже взгромоздилась на табурет перед маленьким столиком и растопырила пухлые пальцы. «Ты тоже сюда, Сьюзан?» Решила привести в порядок руки? Я к мастеру каждые две недели хожу, как по часам. Дядя Фрэнк любит, чтобы я всегда выглядела на миллион. Нет, спасибо. Я способна сама подстричь себе ногти. А вот насчет звонка Эдварда и подписания завещанию, что вы хотели рассказать? Я подтянула табурет и села рядом с теткой Сильвией: Нет-нет, я совершенно уверена. По телефону слово «завещание» не звучало, но помню, Эд очень настаивал, чтобы я приезжала побыстрее. Сказал, не хочешь, чтобы вашу маму еще глубже затянула депрессия. Вот я и приехала прямо на другой день, потому что все равно собиралась в Бирмингеме кое-что прикупить. Я искала такой головной обруч с перьями, цветами или бусинками к наряду на свадьбу моей подруги Джеки. В устаре магазина не очень. Вот чего мне там не хватает, так это бирмингенских магазинов. Да и маму твою все равно пора было навестить. Мы же любили съезжаться. И что произошло, когда вы приехали к маме? Да ничего особенного. Она вовсе не показалась мне унылой. Может, немного рассеянной, но после двух инсультов, то чего ты хочешь. Вполне естественная вещь. Мы пообедали, выпили чаю, и я отправилась в город. Знаешь, я объехала все до единого магазина. Ну, как ты думаешь, нашла я головной обруч с перышками цвета шартрес? Ни за какие деньги? Да, но как же получилось с завещанием? А, ну, когда мы дообедали, пришел Роб. Удивительно высокий парень, правда? Я всегда питала слабость к высоким мужчинам. Эд сказал твоей матери, что явился Роб, а она и растерялась, словно в недоумение пришла. Тогда Эд подсказал, «Помнишь, нужно два человека». А Патриция, «Ах, да, верно, где оно?» Эд вышел из комнаты и спустя минуту вернулся с большим коричневым конвертом, а потом сказал, что у него срочные дела, а тут мы и сами справимся. Больше я его не видела до самых похорон. Твоя мама сказала, чтобы мы с Робом удостоверили ее подпись. Она вынула из конверта документы, написала свое имя. Ниже я расписалась... И Роб тоже расписался, а потом мы пили чай. И я объяснила Робу про садовый павильон и утопленный садик. И тогда-то он и вручил мне свою визитную карточку. Такой обходительной. Мама что-нибудь говорила об условиях завещания? «Какой цвет вы сегодня предпочитаете, миссис Мейсон? Вмешалась психиатрическая медсестра. «Вчера к нам поступили изумительные новые лаки. Мне кажется, вы придете в восторг». И она поставила перед теткой штатив с разноцветными пузырьками. «О, как в кондитерской, скажи, Сьюзен! Не знаю, какой ей выбрать. Меня будто спросили, хочу я рахат луку за миндаль или конфеты с фиалковым кремом. А я же все люблю. Хочу фламинго. А может, лучше арбуз? Что ты думаешь, Сьюзан? Мне самой ни нипочем не выбрать. Мои девочки всегда говорят, мама, это потому, что ты так позитивно ко всему относишься. Позитивная до невозможности. Вот я какая. Не знаю, у меня нет мнения по этому вопросу. Может быть, вам просто закрыть глаза и указать на пузырек? Как ты хорошо придумала. Словно игра. «Доверимся судьбе!» Тетка зажмурилась и ткнула пальцем в штатив. Лицо у нее вытянулось при виде естественного розового оттенка, который выбрала за нее судьба. «Нет, я все же предпочту фламинго. Доверяй первому побуждению, я всегда так говорила». Она вытянула из штатива кислотно яркий пузырек. «Великолепный оттенок! У вас идеальное чувство цвета, миссис Мейсон!» похвалила психиатрическая медсестра, будто тетка сама изготовила этот лак. «Вернемся все же к завещанию», напомнила я. «Мама говорила что-нибудь о его условиях?» «Так, что же она там мне говорила-то?» Она все думала о том, как и что будет после ее смерти, и хотела, чтобы между тобой и Эдом все было честно и справедливо. Ну, чтобы обошлось без споров, она же знала, что вы разные, как день и ночь. Вроде она с кем-то советовалась, не помню с кем. Может, с викарием, он у нее часто бывал. Я на него несколько раз натыкалась, когда приезжала. Приятные, но слишком женственные, если ты понимаешь, о чем я. Таких сразу видно, правда?» Представь, он совершенно не обратил на меня внимания. А мать говорила, что собирается отписать Эдварду пожизненное право на дом. Что пожизненное, детка? Право. То есть, чтобы он жил в доме столько, сколько пожелает. Об этом я ничего не знаю. Патриция о таком не говорила, а может и говорила, но я не слушала. Тебе, наверное, кажется, что тебя обошли в завещании? Мне не кажется, и я в бешенстве. Нет никаких причин, отчего маме так поступать. Эдвард явно обманул ее или запугал. Я затребую ее медицинскую карту и опрошу всех знакомых. Я докажу в суде, что мама уже не была в здравом рассудке и легко поддавалась чужому влиянию. Иначе она не решилась бы на такую заведомую несправедливость. Тетка Сильвия оторвалась от своих кричащих ярких ногтей и поглядела мне прямо в глаза. Впервые за утро ее лицо стало серьезным. Сьюзен, а может лучше принять ее последнюю волю? У вашей матери наверняка были свои резоны. Кто знает, что творится в голове другого человека? К чему копаться в ее личных соображениях? Порой лучше играть теми картами, которые раздает жизнь, и извлечь из них максимум. Я это по опыту знаю. К чему себя попусту расстравлять, да и других тоже? Готова, миссис Мейсон, сказала психиатрическая медсестра, откладывая инструменты. «Вам нравится?» «О, еще как! У меня теперь руки кинозвезды!» — восхитилась тетка, шевеля пальцами. Когда мы вернулись к шезлонгам, кузины пожаловались, что им скучно. Прошло полчаса после начала первой процедуры – обертывания тела для интенсивного похудания. Этим женщинам явно не приходит в голову просто заняться спортом или поменьше есть. И ни одна не додумалась захватить с собой книжку почитать, если они вообще умеют читать. Ради смены обстановки Венди и Кристина предложили всем перейти к горячей ванне. «Я, пожалуй, пропущу девочки», – отказалась моя тетка, вытянувшись на шезлонги и закрыв глаза. «Мне только что маникюр сделали, нужно отдохнуть». «Пошли, Сьюзан, это тебя расслабит», – заявила Венди. «И никаких отказов!» Меня в жизни не посещало желание садиться с кем-нибудь в одну ванну, не говоря уже о этих двух чудовищах. Я отказалась, но Венди ловко развязала пояс моего халата, а Кристина сдернула его с плеч. Столь эффективная командная работа явно была точно на притеснениях, непопулярных в школе детей. Когда халат упал на пол, они уставились на мой живот, затем поглядели мне в лицо и снова на живот. Я не догадывалась, что моя беременность так очевидна. «Мам, а у Сьюзан будет ребенок!» – наябедничала Венди. На ее лице был написан ужас. «Она же не может, ей 45!» – ляпнула Кристина. «О, какая прелесть! Какая радость! Значит, я стану двоюродной бабушкой?» – вмешалась тетка Сильвия, как всегда сразу отыскав что-то для себя. «Ой, как-то старо звучит. Двоюродная бабушка!» Кузинам не терпелось докопаться до дна. Их маленькие мордочки оказались почти вплотную к моему лицу. «Как это вышло? Случайно, да? И какой у тебя срок? А это не опасно в твоем возрасте? Девочки, сядьте и не мешайте Сьюзен рассказать все сначала до конца», – велела их мамаша. Не успела я попросить всю троицу не совать носы в чужие дела, как подплыла ухоженная молодая женщина с ресепшена. «Мисс Грин», – нараспев начала она, – «позвольте напомнить, что ваш пропуск истекает в полдень» но мы предлагаем вам оплатить целый день и остаться у нас еще. Мне еще много чего нужно было обсудить. В основном теткина мнение о рассудке моей матери на момент подписания завещания. Правда, при сомнительной дееспособности самой тетки Сильвии ее мнение вряд ли убедит суд. Однако дальнейшие расспросы пришлось отложить. Я не была готова ни к назойливости двоюродных сестер, ни к дальнейшему мотовству. «Какая жалость, мне пора идти. Поговорим как-нибудь в другой раз», сообщила я распаленным родственницам. Подхватив халат и портфель, я зашагала к двери, прежде чем они успели меня удержать. «Не пропадай, Сьюзен! кричала мне след тетка Сильвия. «Рождество проведешь у нас, раз твоя мать умерла. Мы возьмем тебя под крылышко, правда, девочки?» «Эй, куда пошла? Так нечестно! Я хочу услышать все о твоей беременности!» — вторила ей Венди. «Мадам воображала!» — буркнула себе под нос Кристина.